Глава 14: Четыре пса, две смерти и три вечерние зари. Часть первая. Но брат Дамиан не спал. По поводу успокоенности своего хозяина, Колебан оказался не совсем прав. Проклятые псы... снова подумал Светоч озерной обители, что им может быть там нужно. Далеко за северными берегами Учморя, за обжитыми территориями, посреди пустых земель находились огромные ангары, целые склады, заброшенные еще в прошедшие великие эпохи. Наверное, основоположники-капитаны знали о них, но сочли это место дурным и построили первую обитель значительно южнее, на берегах Пирогова, где сейчас храм. По крайней мере, когда брат Домиан еще совсем молодым монахом впервые оказался там, по складам гулял ветер. Только это место сразу же не показалось ему плохим. Что-то там гуляло еще, кроме шелеста ветра, из тонов старых перекрытий. И брат Дамиан не ошибся. Именно из-за того, что там происходило, и нужен был эликсир. Правда, брат Дамиан тогда еще ничего не знал об эликсире. Он отвечал за хозяйственный департамент Ордена Возлюбленных и решил получше присмотреться к этому месту, переполненному артефактами ушедшей эпохи. Некоторые оказались вполне пригодными. Вряд ли склады нуждались в излишней охране, безлюдные пустые земли и близость страшного потаенного места, где уже тогда разделенные начали собирать свои полчища, были им лучшей защитой. Но псы пустых земель, увечные богомерзкие гиены, некрупнее шакалы и столь же трусливые, и гораздо более опасные псы из Рождественна, постоянно пытались разорить склады. И брат Дамиан не ошибся во второй раз. Охрана необходима. И корпус стражей храма-лабиринта, созданный еще при его предшественниках, был увеличен в несколько раз. У монашеского ордена появилась своя вооруженная сила, не уступающая, а порой и превосходящая силу капитанов. Псы из в отличие от увечных тварей Пустоземья, всегда вызывали подозрения. И оказалось, что обычные пули плохо брали живучих тварей, пока брат Дамьян не сообразил использовать серебро. И по поводу их природы и пугающе умного поведения, иногда их рейды напоминали тщательно спланированные военные операции, многое стало ясно. А потом брат Дамьян не ошибся в третий раз. Связь между далекими складами и храмом лабиринта... Пытливый ум Светоча обители заставлял его все более пристально приглядываться к возможности такой связи. И в книге было об этом. Про Борис упомянул о сияющей розе посреди тьмы, переполненного кошмарами логова разделенных. Сокровенная роза оказалась упрятанной в скалах. Там был еще один вход в лабиринт. «Или выход...» Пробормотал брат Демиан, лежа в своей опочивальне и наблюдая, как за прорезью окошко светлеет небо. Рассвет был близок. Ну и что там надо проклятым псам? Наверное, правильно все же говорить, что вход в святилище находился там, где Бог впервые явил себя девяти святым, и где теперь в Пирогово во всем блеске славы возвышается храм лабиринта. Наверное, складом не нужна охрана. Но интуиция редко подводила брата Демиана. И он лично установил это послушание, далекий фарпост, где всегда несли службу братья из корпуса стражей. Караул сменялся каждые сутки. Но некоторые братья в этом месте, переполненном кошмарами, сходили с ума. Что ж, значит, их вера была недостаточной. А может, напротив, им оказывалось высшее благо». и лабиринт отметил их, поцеловав в чело. «Благо», — прошептал брат Дамиан. Но думал о другом. Как и Колебан, он тоже думал о знаках, которых становилось все больше. Заснул он на самом рассвете, и приснился ему вой. Страшный, тоскливый вой, к которому присоединился еще голос. «Еще!» «Еще!» И стало ясно, что это воют четыре пса. Те, что должны возвестить конец с восходом.